Глава девятнадцатая. Помощь ведьмам. Мэй Асвит. Граф Лоссе лично вышел за нами и любезно сопроводил в гостиную, велел слугам подать чаю и вина. К сожалению, не для меня, а мне бы сейчас не помешало успокоиться. Невозмутимость гарда нервировала. Что он себе позволяет? Почему ведет себя так, словно имеет на это право? Имеет право приказывать решать судьбу моей подруги? Я злилась и понимала это, как и то, что Виктор Гарт действительно имеет право и так вести себя, и на многое другое. У него полномочий не меньше, чем у отца, Все же племянник императора, сын герцога. И сел он рядом со мной, а не рядом с хозяином дома. Зачем? Чтобы дальше меня нервировать». «Леди Асвит», — вздохнул, поворачивая чашку за ручку. «От вас буквально летят искры негодования. Не могли бы вы немного умерить свою пыл и для начала выслушать меня, раз уж вы все равно уже здесь?» Добавил сквозь зубы, метнув укоризненный взгляд в капитана, который уже разобрался с наемниками и решил дождаться возвращения принца и своего сержанта, чтобы уже вместе с ними отправиться в имперскую темницу. «Эти двое женаты?» Вдруг поинтересовалась госпожа Шайла, заставив меня закашляться от изумления. «Что вы... что вы такое говорите?» — воскликнула, потянувшись за салфеткой. Просто показалось. Невозмутимо отозвалась рыжая, одарив меня хитрой улыбкой. «Вот ведь шельма!» Виктор Гарт не сдержал вздоха. «Давайте дождемся виновницу». «Торжества, и тогда обсудим дело, по которому я велел доставить в поместье графа уважаемую госпожу-ведьму». Я перевела недоуменный взгляд с него на рыжую и обратно. «Я не ослышалась? Или это у вас такой несмешной юмор, господин ректор?» «Ты...» — прошипел он и поджал губы, чтобы не высказаться покрепче. «Вообще не изменилось», — припечатал обвинительно. Я приоткрыла рот, задохнувшись возмущением. «А вот вы очень изменились!» «Настолько, что я даже не узнала вас. Могли бы рассказать о том, что мы...» Я осеклась, осознавая, что едва не разболтала при всех о моей с Виктором дружбе. Короткое воспоминание из детства казалось чем-то очень личным. Настолько, что я не хотела им делиться с окружающими. рожденный подался ко мне, склонился к моему уху. «Не вини меня за это. Ты сама все забыла». Прошептал томно, опаляя кожу дыханием. Я вспыхнула. Прижала ладонь к щеке, ощущая, как она предательски пылает. Что вы? смолкла, оборвав себя, и вздохнула. Хорошо, давайте дождемся бряну с его высочеством. Надеюсь, на них не напали наемники из Перуама, вымолвила ехидно, не забыв обворожительно улыбнуться. Кажется, ректор бессильно застонал, или мне просто послышалось. Леди Асвет, я рад вас видеть в добром здравии! произнес до этого наблюдавший за нами граф. Его смуглое лицо испещерили мелкие морщины, но взгляд по-прежнему выражал ясность и ум. «Моей дочери очень повезло иметь такую преданную подругу. Вы не перестаете меня удивлять. Однажды вы уже спасли Бриане жизнь, вот снова». Он поджал тонкие губы, отводя взгляд в сторону. Моё сердце болезненно сжалось. Я лучше многих знала, как сильно граф любит свою дочь, как дорожит ею. «Ну что вы, милорд?» «Вы должны были сразу обратиться к моему отцу, как только возникла проблема. Вы же знаете, асвиды своих в беде не бросают». С «Графом ты такая вежливая». Едва слышно протянул Виктор так, чтобы слышала только я. «Хотя я выше по статусу. Могла бы проявить хоть только уважение. Я, между прочим, не ради себя стараюсь». «Потому что ты...» Я чуть было не взорвалась, снова перейдя на «ты». Пришлось сделать глубокий и медленный вдох». «Пока я не увидела плодов ваших стараний. Мы можем поговорить об этом позже». «Наедине?» — хитро прищурился этот невозможный мужчина. В глубине синих глаз сверкнул и погас опасный огонек. «Ох!» — меня моментально бросило в жар, будто обдало пламенем. «Что за странная реакция? Я подхватила лихорадку?» Я не могу всегда пользоваться вашей добротой, произнес граф, возвращая мои мысли в реальность, помогая остыть. В этот раз ситуация слишком серьезная. Я не мог подвергать других опасности, закончил мрачно. Я знаю, что у Брианы пробудился дар, спокойно вымолвила я, тепло улыбнувшись. Это не имеет никакого значения. Ведьма она или нет, я всегда буду на ее стороне. «Мэй!» — со вздохом воскликнули позади, а в следующую секунду на моей шее повисла подруга, кажется, разрыдавшись. «Задушишь меня!» — просипела, усмехаясь, и как только Бри выпустила меня из схватки, взяла ее руку и сжала в своей. «Я не узнаю тебя. Что за слезы?» — спросила дело настрого. «Как ты могла во мне сомневаться? Правда, думала, что я могу отвернуться от тебя лишь потому, что ты вдруг стала ведьмой?» Подруга шмыгнула носом, стирая с лица дорожки слез. Прости! прошептала виновато. Рядом появился Эдриан и протянул платок. Возьмите, вам он нужнее. Благодарю, ваше высочество, произнесла она, беря платок и прижимая его к глазам. Прошу прощения за эту слабость. Ну что ты, дочка? С нежностью в голосе протянул граф, выходя из-за стола. Приблизился к бряне и обнял ее. Теперь все хорошо. «Господин гард здесь, чтобы помочь нам». Я недоверчиво покосилась на ректора, но, не увидев на его лице ни превосходства, ни гордости, мысленно сдалась. Похоже, я и правда отнеслась к нему предвзято. «Вынужден прервать вас», — сдержанно произнес капитан. «Раз его высочество прибыл, то я вынужден откланяться, чтобы доставить арестованных в темницу. Льюис!» Сержант тут же вытянулся по стойке смирно, готовый выполнять приказ. «Арестованных?» уменно спросил Эдриан. «Мэй, а что ты Он тут...» только заметил мое присутствие?» «Сдаете позиции, ваше высочество. Но, конечно, вслух я никогда этого не скажу. Вы правда рассчитывали, что я последую вашему приказу, когда речь идет об угрозе моим близким?» — поинтересовалась, приподняв бровь. «Прошу прощения, ваше высочество. Я была вынуждена угрожать вашему капитану. Он не мог не подчиниться. Если бы вы сразу мне обо всем рассказали, если бы взяли меня с собой...» «Леди Асвит», — сквозь фальшивую улыбку выдохнул он. «Вы снова необдуманно подвергаете себя опасности». «Судя по тому, как ваша леди метко метает ножи, не стоит сильно волноваться о ее безопасности», — насмешливо произнесла ведьма, вмешиваясь. «Впервые вижу такую аристократку. Вы назвали силу безграничной магии даром, а не проклятием. Смело встали на защиту подруги». «Мое уважение и почтение», — добавила серьезно и даже склонила голову в знак уважения. «И я надеюсь, вы поможете ей, госпожа Шайла», — отозвалась я с не меньшим уважением. Когда с формальностями и обменом любезностями было покончено, а капитан вместе с сержантом погрузили наемников в позаимствованную у графа Лосе карету и благополучно покинули поместье, мы приступили к обсуждению животрепещущего вопроса. «Уже довольно продолжительное время я и его величество готовим продвижение реформы о легализации безграничной магии», произнес ректор, сцепляя пальцы в замок. «Я уже появился этой информацией с графом Ласса немного ранее. К сожалению, реформа сложная, нам буквально пришлось начинать с нуля, так как у нас фактически не было никакой информации о ведьмах. Сейчас стало заметно проще, благодаря помощи госпожи Шайло». «В данный момент мы готовим школу, в которой будут обучать пробудившихся ведьм, и гильдию, которая будет заниматься контролем безграничной магии». «Почему я впервые об этом слышу?» Недоуменно поинтересовался Эдриан и нахмурился. «Неужели отец настолько мне не доверяет?» «Дело не в этом», — сдержанно отозвался ректор. «Мы вынуждены были держать все в строжайшей секретности, так как сами не были ни в чем уверены». «Его величество хотел привлечь вас, ваше высочество, когда реформа будет почти готова». «Хорошо, сейчас не это главное», — кивнул Эдриан, видимо, решив задать все вопросы лично отцу. «Недоверие между ними никогда не существовало, поэтому я была уверена, что император сможет объяснить сыну причины, по которым не посвятил его в столь секретное дело». «Хотелось бы услышать, кем был тот человек, что приходил к графу под видом лорда Вестмора и чего он хотел». «Судя по тому, что у поместья мы перехватили двух наемных убийц Пируама, то это с большей вероятностью был кто-то из собирателей», произнесла я, логически рассудив. «Что? Ничего удивительного в том, что я знаю об этих тварях, нет. Они начали собирать безграничную магию еще до наступления войны. Мои родители занимались этой проблемой. Именно при поддержке собирателей был организован взрыв на площади мира, унесший жизни стольких алхимиков». Твари использовали сферы, наполненные безграничной магией, но как они их скрыли и активировали на расстоянии, выяснить так и не удалось. «Я пришел к тому же выводу», — согласился ректор, украдкой взглянув на меня. «Что за странный взгляд? Сочувствуют, что ли?» Собиратели не так давно научились менять личины, используя чужую энергетику. К тому же лорд Вестмарт был обвинен в связи с ними, за что и был казнен. «Полагаю, они каким-то образом вышли на Бриану и пытались спровоцировать пробуждение силы, чтобы потом использовать ее в своих целях». «Мерзавцы!» — брезгливо выругалась госпожа Шайла. «У ведьмы так нет никакой репутации, а такие, как они, только усложняют нашу и без того непростую жизнь». «Но что теперь будет со мной?» Взяв эмоции под контроль, довольно спокойно поинтересовалась подруга. «Реформа еще не готова» а моя сила уже едва не уничтожила императорские теплицы». Эдриан внезапно усмехнулся. «Да, это может стать проблемой. Орликсы размножаются довольно редко и также долго растут». Непринужденная шутка заметно разрядила напряженную обстановку. Немного расслабился граф, переживающий о судьбе дочери, опустила плечи госпожа-ведьма, улыбнулась Бриана. «А я? Я и так не волновалась». С детства я привыкла полагаться на власть и могущество рода Асвет и не видела в этом ничего зазорного. Я такой родилась. «Именно для решения этого вопроса я пригласил госпожу Шайло». Сдержанно произнес ректор. «В очередной раз я отметила, как отстраненный, даже холодно он держится с окружающими и как искренне ведет себя со мной, не прячет эмоций, открывается будто. Осознание этого делало меня особенной». Хотела ли я быть особенной для этого мужчины? К щекам прилила кровь. Я ощутила не только жарную но и волнующий трепет. Дурной знак. «Ранее мы уже пришли к выводу, что Бриане будет лучше находиться под надзором опытной ведьмы», деликатно произнес граф, взглянув на госпожу Шайла. «Если очаровательная леди согласится помочь нам, я щедро ее вознагражу. Графство Ласса не стеснено в средствах». Очаровательная леди поплыла. Зарделась, словно юная девочка, опустила глаза в пол и лишь спустя минуту смогла взять себя в руки. Осушила чашку с чаем, вытерла рот салфеткой и произнесла, прочистив горло. «У вас есть неиспользуемое поместье в какой-нибудь глуши?» Граф изумленно моргнул, но быстро ответил. «Есть, даже несколько. Одно у реки Мельчанка, второе рядом с лесом в селе Красное». «У реки подойдет», — серьезно кивнула ведьма. «Я возьмусь обучать вашу дочь и научу ее контролировать силы при условии, что вы будете выполнять все мои требования. Поверьте, я не попрошу того, что мне не нужно». «Я сделаю все, что скажете, леди Шайло», — поклонился граф и поцеловал ручку леди. «Нет, я была в курсе о его таланте очаровывать женщин, но видеть это вживую не то же самое, что слышать от кого-то. Удивительное зрелище». «В таком случае я и его высочество доложим обо всем императору», произнес Виктор, вставая. «Благодарю за помощь, господин Гарт. Ваше высочество», — исполнила реверанс она и посмотрела принцу в глаза, «спасибо, что не надели на меня ограничительные браслеты, не убежали от меня в ужасе и вообще ни разу за нашу поездку не выказали отвращения по отношению ко мне. Я это очень ценю». «Да бросьте, леди Лассе», — отмахнулся он. «Я, конечно, наследник престола, но не животное, и не могу вести себя настолько неуважительно по отношению к девушке, кем бы она ни была». «Слушайте, давайте уже без этого», — Утомленно произнесла я. «День выдался сумасшедшим, а мне еще описывать свои впечатления от поездки на двух листах». Первая усмехнулась подруга, я тоже не сдержала смешка, улыбнулся и принц, даже вечно мрачный господин Гарт. Экскурсия действительно была запоминающейся. Простившись с семейством ведьма осталась улаживать все формальности с графом, мы втроем вышли на улицу, вдохнули полной грудью прохладный вечерний воздух. Я запрокинула голову к небу, позволяя себе немного побыть в состоянии некой невесомости, когда тело расслаблено, а в голове царит приятная пустота. «Нам оставили два коня, а нас трое», Произнес Эдриан, разрушая такую приятную атмосферу. «Как поступим?» «Может, одолжим еще одного у графа?» «Мы уже одолжили у него карету и лошадь». Бесстрастно отозвался ректор и, взяв меня под руку, повел к вороному. «Возвращайтесь во дворец, ваше высочество. Я доставлю леди Асвит в академию и присоединюсь к вам для ночной аудиенции. Предупредите, пожалуйста, его величество». Губы принца скривились в фальшивой улыбки. «Может, поступим наоборот?» «Отец вам доверяет больше, а я могу позаботиться о леди Асвит». «Я хотела сказать другу, чтобы не выдумывал, хотя мне было особо без разницы, с кем возвращаться, как ректор холодно отрезал». «У вас уже была такая возможность, ваше высочество. В итоге моя ученица подверглась опасности. Будь она хоть чуточку медлительнее, не такой внимательной и не такой меткой, все могло обернуться не так благополучно. Но, похоже, вы этого не осознаете». По телу прокатился озноб. Никто не смел даже косвенно в чем то обвинять наследника престола. Виктор ловко приподнял меня, подсаживая, а я не стала медлить и забралась в седло. Он запрыгнул сзади, тесно ко мне прижимаясь, взял поводья, развернул коня и ударил пятками по бокам. Я даже не успела ничего сказать на прощание Эдриону. Уверена, он сейчас в бешенстве. До центра столицы от поместья Лассе было минут двадцать езды, но мы добрались быстрее, потому что ректор гнал коня как лишенный, будто нас преследует армия тьмы. Только ветер в ушах свистел. Я даже заволновалась немного, но, как оказалось, зря. Стоило нам въехать в город, мы тут же замедлились и спешились. «Разве мы не должны вернуться в академию?» — заинтересовалась я, пытаясь угадать, что движет этим невероятно загадочным мужчиной. «Ты пропустила ужин», — бесстрастно отозвался он, ведя коня под узды. «О, господин ректор, вы так заботливы!» — протянула шутливо и осеклась, осознав, что забылась в очередной раз. «Прошу прощения, это выходит само собой, особенно после того, как я...» «Как ты что?» — хитро поинтересовался он, пытаясь заглянуть мне в лицо. «Что-то вспомнила из прошлого?» «Даже не видя себя в зеркало, я поняла, что краснею. Предательски и мучительно, что обычно мне не свойственно». «Нет», — ответила едва слышно. «Нет», — усмехнулся этот невыносимый мужчина. «Дай-ка подумать, что же это могло быть? Как ты стреляла по соседским мальчишкам из рогатки? Или же как ты кормила меня пирожными и даже спорила, что фессалийская феерия — самые вкусные во всей империи? Тоже нет?» Удивился притворно, вызывая во мне и смущение, и негодование одновременно. «Или, может...» Вспомнила, как говорила, что твой будущий супруг должен быть так же хорош, как и я, протянул многозначительно вкрадчивым полушепотом. Вы дразните меня! воскликнула ошеломленно, поворачиваясь, чтобы видеть выражение лица этого наглеца. Смеетесь над благородной леди. Как вам не стыдно только! Ректор приглушенно рассмеялся, вынуждая меня смолкнуть и в недоумении уставиться на него. Всю неловкость, как рукой сняло. Впервые вижу, как вы бурно проявляете эмоции, впервые слышу ваш смех, протянула завороженно, не в силах отвести от него взгляда. Ректор успокоился, посмотрел на меня с хитринкой. И тебе понравилось это зрелище? Я отшатнулась в притворном ужасе. Когда вы успели стать таким коварным? Он усмехнулся, тряхнув головой, отчего тяжелые темные пряди волос упали на лоб. Я протянула руку и, не отдавая себе отчета, убрала их. «Ой, прошу прощения, мне показалось, что они вам мешаются», пробормотала, пытаясь оправдать свой поступок. «Мэй», добродушно улыбнулся ректор, «тебе нет нужды общаться со мной согласно этикету, когда мы наедине. Нет нужды переживать о своих словах и поступках. Зови меня по имени и на «ты», так нам обоим будет проще». «Проще в чем?» Поинтересовалась глухо, не в силах больше смотреть на этого бессовестного провокатора. «Проще узнать друг друга». Многозначительно намекнул он, дернув бровями. Уже чувствуешь, как трепещет сердечко, поддел иронично, вновь рассмеявшись. Вот еще, фыркнула, не сдержав улыбки. На самом деле я не злилась на ректора, полагая, у него множество причин вести себя со мной так неформально, дразнить меня и подшучивать, не он же забыл половину своей жизни. Мы пришли, произнес он, останавливаясь у крыльца одной из знаменитых рестораций столицы. «Отведу коня в стойло за углом. Дождись меня, не заходи одна. Я должен распахнуть перед тобой дверь». Это сделает лакей. Отмахнулась бесстрастно и поднялась по мраморным ступеням к высоким витражным дверям. Слуга галантно поклонился, прижимая руку, сжатую в кулак к груди, и учтиво поинтересовался. «Леди изволит, чтобы ее сопроводили?» Леди сегодня со своим спутником отозвалась бесстрастно и обернулась, дожидаясь ректора. «Господин Гард. «Вы ведь окажете мне честь?» «Как я могу отказать, леди Асвит?» Подыграл он, подставляя локоть. Слуга изменился в лице, стоило только услышать наши фамилии и поклонился еще раз, приветствуя уже нас обоих. «Прошу, господа. Служащие нарцисса позаботятся о вашем отдыхе и незабываемом ужине», произнес, распахивая перед нами двери. «Это действительно должно быть незабываемо». Я впервые прихожу сюда со спутником-мужчиной. Обычно я ходила по ресторациям только в обществе Бри, но подруги сейчас, мягко сказать, не до этого. Надеюсь, у нее все сложится хорошо, и она справится со своим даром, сможет подчинить себе безграничную магию. Тогда, наверное, она станет самым влиятельным после Императора человеком. Слуги придвинули стулья, усадили нас за накрытый стол, зажгли свечи. Желают ли леди и господин вина? – спросил официанту услужливо. Подайте охлажденный ягодный чай смятый для моей спутницы, а мне принесите черный кофе. Велел ректор и, махнув рукой, взял меню. Я не ошибся с выбором напитка? – спросил иронично, точно зная, что не ошибся. Ты невозможен, Виктор! – произнесла снисходительно, расстилая на коленях салфетку, опустила ладони в чашу с теплой водой и промокнула их на рядом лежащим для таких целей полотенце. О, поверить не могу, что ты так быстро решила перейти на неформальную речь», — усмехнулся он, повторяя мои действия. «Что будем делать в таком случае? Отпразднуем воссоединение двух давних приятелей стейком средней прожарки или красной рыбой? Если твои вкусы не изменились, то ты предпочитаешь и то, и другое». «Мои вкусы удивительно постоянны», — процедила обворожительно улыбаясь. «Это ты сейчас о еде?» «Или о мужчинах?» — насмешливо поинтересовался он, нахально вскинув бровь. «И я поняла, что вновь неприлично краснею. Как легко у него выходит выбивать меня из равновесия. С ума сойти можно!»